Станция оказалась в весьма сохранном состоянии. Конечно, много оборудования с нее демонтировали и перевезли на планету, но многое осталось нетронутым. Отсек для рекреации и вовсе был законсервирован. Однако запитать его было нечем. Генераторы общего назначения бесследно исчезли. «Хорошо, хорошо!» — вздохнул Бардеро. «Я понял. Но только до тех пор, пока твои люди не наладят энергоснабжение!» Он скользнул сквозь стену, и тут же весь отсек залил мягкий свет, а из стен заиграла тихая музыка. «Нам нужен новый план», — сказал Миррор, устраиваясь в кресле, когда-то давным-давно принадлежавшим соратнику Джоунсу потому что сейчас в голове у меня полный сумбур. «У меня хоть и нет головы», — ответил Бордеро прямо из динамиков станции. «Но согласен, сумбура хватает. Однако я тут подумал, может быть, сделаешь этих аборигенов своими новыми подчиненными?» «А это еще зачем? Видишь ли, когда мы достигнем моей цели, Времени на то, чтобы вывозить весь твой вечный рейх в новую вселенную, может не хватить. А тут уже готовые рабы под рукой. Но мирор даже слов не мог найти. «Давай не гнать коней», — нашелся наконец он. «Я лично против уничтожения вообще всего, да и мои подданные мне привычнее, чем эти». «Да шучу я, шучу!» Впрочем, Бардеро не шутил. Он уже представлял себя единственным богом на весь бескрайний простор, возможный в пространстве, несокрушимым властителем метавселенной. Возможно, и за ее границами что-то существует, но это уже не его дело. Хотя...